Лой. Глава 28 в которой Анечка-невеличка догадывается, почему у негритя такая странная летопись. Когда самый старший брат дочитал летопись, Соломный Губерт спросил, — Ваш братец случайно не озорничал, когда, скажем, выпьет? — Чего выпьет? — удивился самый старший брат. шампанских слез. Он бы тогда превратился в волшебное растение, которое похоже на бочонок в голубых точках, пахнет палеными кудрями и называется промашка лекарственная. — Тут есть такое, тут нет, — сказал самый младший брат. — Ведь из нас никто никогда не пил шампанских слез, вот оно и не растет здесь. — Откуда ж вам известно? о промашке лекарственной, — в свою очередь удивился Соломин Губерт. — Мне о известно вашу честь. Ведь придумали живы про шампанские слезы? — Придумал. Отгадали, — сказал довольный Соломин и Губерт и спросил. — Значит, ваш пратец случайно не озорничал? — Случайно нет, — ответил самый младший брат. — Значит, озорничал он не случайно. — Почему вы так решили? — опять удивился самый старший брат. — Потому что летопись у вас чудная какая-то, — сказал соломенный губерт и спросил Анечку. — Вам не показалось? — Немного показалось. — Это почему ж она чудная? — спросил самый старший брат. — Ну как могли те, кого проглотил кит? взять и притих колдуну. очень просто в колонну по два сказал самый младший брат разве что воскликнул соломенный губерт а я то думал они шли по одному и никак у меня не получалось по одному ккибх не выпустил пасть бы захлопнул и не выпустил но если они шли в колонну по два Один, вероятно, открывал китовую пасть, а другой проходил и заодно прихватывал первого. «Очень возможно», — согласился самый старший брат. «А не кажется ли вам, что ваша летопись немного перепутана?» — спросил соломенный Губерт. «Конечно, перепутана». «Еще как?» — ответил самый старший брат. «Недаром наш пратьев звался». лилипутаником. — Значит, и вы зоветесь лилипутаниками? — заинтересовался соломенный Губерт. — Я только иногда, например, сейчас, потому что, когда читал, еще больше перепутал летопись. Анечка огорчилась, что самый старший брат вынужден зваться лилипутаником, и сказала, — По-моему, он не должен зваться лилипутаником. Он же... Не больше нас спутался. — А что, мы спутались, по-вашему? — спросил соломенный губерт. — Конечно. Вы разве не спутались? — спросила Анечка соломенного губерта. — Честно то говоря, немножко, — признал соломенный губерт и слегка зевнул. Зевнув, он спросил младших братьев. — Не кажется ли вам, что вы тоже немного спутались? — «Кажется, кажется!» — закричали те, и тоже зевнули, а когда зевнули, все вокруг порозовело, такими розовыми оказались их языки. Потом Соломин и Губерт спросил самого младшего брата, не кажется ли тому, что и он немного спутался. Самый младший брат согласился с таким предположением и тоже зевнул, но... Так, словно бы глотнул огонек таким розовым, оказался его язык, когда он зевнул. Анечке тоже захотелось зевнуть, однако она застеснялась. Ведь девать пришлось бы в присутствии соломенного Губерта, самого старшего брата, всех-всех младших братьев, и, наконец, самого младшего брата она прикрыла рот ладошкой и вместо того, чтобы зевнуть, сказала «А я знаю». чего мы все немножко спутались от чего спросили все и зевнули от того что нас одурманили волшебные растения все обрадовались узнав в чем причина а соломенный губерт зевнул и спросил самого старшего брата когда мы не будем спутанные прочтете летпись еще разок но только не перепутанную конечно Я ее задом наперед прочту, зевнув, пообещал самый старший брат, и все снова земнули Причем Анечка-невеличко заметила, что с некоторых пор глаза у нее слипаются, так как все вокруг только и делали, что зевали, и она тоже стала зевать, уже не стесняясь. Волшебные растения пахли, они так сладко пахли, что даже стало смеркаться. И хотя стемнело, откуда-то все же разливался свет, Такой белый, что хотелось зажмуриться. Освещённый этим светом сапожник холодный, дикорастущий, Словно бы заколачивал гвоздики. Кружевножка лентабантичная скручивалась и раскручивалась, Зеватка снежно-нежная широко разевала рот, у Укусу с блошиной пахнул свечечкой — а булочка одышливая непрерывно дышала. Было так красиво, что Анечка-невеличка уж и не думала ни о чем, а только глядела на волшебные растения и вдыхала их одурманивающие запахи. Самый старший брат взмахнул руками, но как-то так неуверенно, словно бы и не взмахивал, а все маленькие негритята приготовились... Спеть что-нибудь на сон грядущий, но тоже как-то нехотя, словно бы вовсе не приготовились. Однако они все же приготовились и запели, хотя на этот раз в их пении не было ни складу, ни ладу. Спели они вот что. «Добрые ночи, все на свете, добрые ночи, белый свет». Добрые ночи, птичьи голоса, Добрые ночи, блохи, спать пора. Звезды вон посвистывают, Словно птичьи клювики, Луна позвякивает, словно бубен. Будь здоров, стеклянный шарик, Только завтра далеко не закатывайся. Спите спокойно, пуговички, Только окажитесь утречком на месте. Всего хорошего, черствая горбушка! Нас позвали на угощение. Весь мир уедет на поезде, Новый по рельсам прикатит Всего хорошего, Овечий бубенчик, Доброй ночи, Все на свете. Соломенный Губерт расположился На скале, которая вдруг стала Мягкой, словно перина. Стоило скале стать мягкой, И Соломенный Губерт почувствовал что глаза его слипаются. Когда глаза его совсем слиплись, ему пришла в голову какая-то очень важная мысль, такая важная, что соломенный губерт разлепил глаза и сказал. «Заперли!» «Кто?» — хором спросили, разлепив глаза негритята. «Ключом!» «Где?» «Позавчера», — наставил соломенный губерт, — «Как это? В десять. Кому? На два оборота. И остальные тоже? Конечно. Кого чего?» «Тогда все в порядке?» — пробормотал соломенный губерт и стал радоваться, что все оказалось в порядке. Анечка между тем свернулась калачиком, пошевелила губами, словно «собираешь что-то сказать». Однако ничего не сказала, и уснула, как убитая. Соломенный губер тоже уснул, как убитый, и все маленькие негритята уснули, как убитые. Все спали. Что с ними происходило, пока они спали? Что же с ними происходило?